Глава восемнадцатая. Скажите мне, Харусан, почему все окрестные крестьяне с такой неохотой принимают наше покровительство? Вот даже вас пришлось принуждать к присяге. Неужели так силен страх перед самураями? Страх, конечно, силен. Жизнь дается нам богами, а вот забрать ее норовят всякие негодяи, которые хуже это. Но дело, по большей части, в другом. Вот представим, что вы, о Модоно, победили, убили всех врагов, установили везде закон небесной справедливости, и что будет дальше? Мы сидим со старостой в шалаше, построенном на скорую руку из бамбука и пальмовых листьев. Сверху по нему шурует дождь, нехилый такой ливень. Хлынул он внезапно во второй половине дня. Дорога моментально раскисла и стала непролазной. В грязи увязли двухколесные повозки и лошади, да и сами люди часто падали в грязь. Так Ахиро вздохнул и приказал вставать лагерем на дневку. Повозки свели в круг, нома ума распрягли, завели внутрь и стреножили, после чего принялись за возведение укрытия от дождя из подсобных материалов типа ашалаша. Там мы все благополучные попрятались, ожидая, когда разбушевавшаяся стихия сменит гнев на милость. В моем шалаше расположились четверо. Верный кукуха, проверив сохранность и целостность вооружения, тут же закимарил под шум ливня, следуя известной поговорке: "Солдат спит, служба идет". Йосио присел у самого входа, жуя сухую лепешку, косясь на падающие капли дождя. Я в который раз подумал, что надо бы распорядиться выдавать парнишке двойную порцию еды, а то этой сухомятиной он весь себе желудок посадит. А напротив меня удобно устроился, вздыхая и поглаживая лысину хитроумный деревенский староста Хару. После нашей победы, когда развеялся угар битвы и настал деликатный момент подсчета и распределения трофеев, этот деревенский пенёк предъявил свои права не только на пятую часть риса, но и на средства его доставки, включая лошадок. Охреневший от подобного монах Сёган. что помимо должности замполита исполнял также обязанности завхоза, предложил немедленно умерить аппетиты, а то как бы слишком большой куш не встал ему поперек горла. Староста в ответ заметил, что аппетиты у него очень умеренные, и пятая часть каравана по праву его, согласно договоренности. Куда, кстати, входят и транспортные средства, и что он совершенно не претендует на пятую часть трофейного вооружения. И великодушно готов уступить его нам практически даром, согласно расценкам фунайских оружейников. На что монах заявил, что абсолютно не возражает против получения старостой оружия и готов собственной рукой всадить пару-тройку копий в его ненасытную утробу, надеясь, что после такого староста наконец-то придет в себя. На что Хару возразил, что ему очень странно слышать подобные речи из уст такого святого человека, и что договор с ним был благословлен самой Аматерасу Омиками через своего посланника. Тут он покосился на меня, на что Сёган также, посмотрев на меня с явным неудовольствием, заявил, что он, как святой человек и скромный монах, славящий Будду Амида, с легкостью берется убедить богиню Аматерасу. Пересмотреть условия договоренности, если староста не придёт наконец в ум и не откажется от своих конских предъявлений. Так они припирались не меньше часа, призывая в свидетели небеса и взаимно обвиняя друг друга в алчности и корыстолюбии. Я периодически улыбаясь в сторону молчал, хотя в принципе понимал, что Сёга на сто процентов прав. Договоренность, конечно, была, но была-то она про рис. Причем тут лошади? А староста лысый жулик, который на ходу подмет кервирует. Окружающие же смотрели на это представление и откровенно потешались. Не уступай ни единой моны этому мошеннику, кричали одни монаху. Вырви из лап этого крахабора все до последней моны, кричали другие старости. Некоторые даже принялись делать ставки, кто кого переторгует. Все веселье обломал Токахира, не слушая никого, сразу заявил, что все это глупости и вся дележка будет только тогда, когда караван достигнет своего места постоянной дислокации, не раньше. А значит всем по местам стоять, к бойу походу подготовиться и посмотрел со значением. Личный состав моментально рассосался и занялся наконец делом. Такахира предложил такой порядок движения: он со своей сотней в авангарде, сотня джинсу в арьергарде и вакура сенсеи с остальными руководить непосредственно движением абоза. Мы еще обсуждали ключевые точки маршрута, когда вернулся Ючи Амахира со своим конным взводом, преследовавший разбежавшихся самураев сагары. Подскакав ближе, он швырнул нам под ноги связанного пленника. Молоденький грязный самурай возился на земле, пытаясь встать. «Зачем ты его сюда привез?» — удивился Токахиро, подходя ближе. «Важные новости! Этот самурай решил себе купить жизнь и сказал, что в замке Кумемото Сагары Йосихи нет!» — пожал плечами Ючи. «Значит, замок почти пуст. Даймо уехал с дружиной за Данью». Пленник смог сесть на корточки, сплюнул кровь на землю. Значит, сепок вот и испугался сделать, так ахиропнул молодого по бедру. Позор своей семьи. Самурай молчал, хмуро глядя вниз. Так, сказал Ивакура, то есть в замке сейчас никого нет? Что, замолчал? Начал говорить, продолжай. Пленник у грюма молчал. Ивакура сделал шаг вперед. И мет копнул самурая между ног. Умм! завыл самурай, заваливаясь набок. Но ивакура не дал ему упасть, подхватил за воротник доспеха и ударил во второй раз все туда же. Сколько людей в замке? Говори, а то причин дал и тупым ножом отрежу. С полсотни. Вдруг отчетливо сказал пленник. Остальные с князем заданием уехали. Сколько остальных? Пол тайдана. «Откуда знаешь?» «У меня отец, Хатамото, предаймё», писал Фуная, что мы не встретимся по прибытии каравана. Йосихи-сама спланировал объехать семь деревень по границе с Симадзу и встретиться тайно с Йосихиро-саном. «Это глава клана Симадзу?» «Да». «Уведите его. Посадим в яму к советнику-отому», распорядился Токахиро. А то ему там одному скучно. Пусть развлекают друг друга. Сказано это было двусмысленно. Многие засмеялись. Жестокий мир, жестокие нравы. О, модано, а не навестить ли нам замок Кумамото? Тут всего три дня пути. И Вакура снял дзингасу и почесал голову. Если дождя не будет. Все переглянулись. Такой шанс выпадает нечасто. Примечание. Дзингаса. Военная шляпа Осигару. И вот мы на пути в столицу провинции Хиго. Опять сидим в шатре, прячась от дождя. Староста увязался ехать с нами, и уж очень ему было любопытно, чем все закончится. А мне было любопытно, когда закончится этот небесный водопад. Так мы профукаем свой единственный шанс вырваться из полевого лагеря, который еще и рядом с землями Отомо. Войско еле плелось в грязи, две лошади уже сломали себе ноги, пришлось перерезать. Так что же будет после вашей победы, Омодоно? Лысый Дидок продолжил нашу беседу. А я вам скажу, что будет. Не пройдет и полгода, как все ваши сподвижники займут места даймё. Вот и получится, что в нашей жизни ничего не изменится. Платили Отому Сорину. Будем также платить такахиросану или амахиросану, небесная там справедливость или земная, с крестьянина все одно три шкуры дерут. Вот потому и не торопится никто присягать. Да уел меня старый пень. С другой стороны, а как это все менять, всю эту средневековую жизнь? Справедливое общество, коммунизм, это советская власть плюс электрификация всей страны, так дедушка Ленин, кажется, говорил. А если без шуток, то чем заменить феодальное общество? Только буржуазным, капиталистическим строем. Но все это возможно лишь после начала индустриальной революции. А для нее нужны всякие открытия. Во-первых, домные на каменноугольном коксе. Но это не про Японию. Тут банально туго с полезными ископаемыми. Придение нити из хлопка на предельных машинах? Здесь я вообще пас. слабо представляю технологию, ну и наше все паровой двигатель. Ладно, Харусан, сказал я, небесную справедливость мы вам построим обязательно, не сразу, конечно, со временем, и никто больше не посмеет драть три шкуры и резать крестьян поприхоти своей. Примем законы о налогах, о самоуправлении крестьянских общин, свой суд, свой выборный матсука. Платишь налоги и даёшь рекрутов в армию — вот уже следуешь пути небесной справедливости. А пока начнём с малого. Провинция Хига — вот наше первоочередное дело. Йосио, синоби из рода Исига-курея-но-сато, напряжённо смотрел, как отряды владыки встают на ночёвку. На прошлых привалах он по привычке, давно ставшей его второй натурой, Тщательно изучал войско Небесной справедливости. Первое, что сразу бросилось в глаза у каждого небесника, был тот самый улучшенный хасамибака, что он когда-то сам таскал в деревне по пути из Нагасаки. Крестьяне очень быстро наколели коробы с лямками, и это здорово ускорило движение. Также большое удивление вызвали короткие стремена у боевого коня Ючи Амахира. Омодоно посоветовал. пояснил главный кавалерист Небесников. Для стрельбы с седла самое то. Превстаешь на них и кидаешь стрелы из лука в любую сторону. А вот для удара с седла копьем или тати лучше брать стремена подлиннее. В общем, главное не перепутать, какая битва тебе предстоит. В зависимости от этого стремена и бери. А как же вы, Амахи Расан? удивился Юсифа. Заранее можете знать, какая битва будет? Если ты этого не видишь, то какой же ты буси? удивился в свою очередь Ючи. Но однажды ее сила испытал натуральный шок. А было это так: во время очередного привала Ивакура сенсей собрал вокруг себя полсотни воинов и показал всем небольшой мешочек. Каждому из вас вчера раздали эти чехлы, сказал Ивакура. Достаньте их. Все достали. «Как видите, — продолжал сенсей, — в нем лежат свернутая в рулончик хлопковая тряпочка и жгутик из жил крупных животных, лошади или быка. В случае ранения в бою руки или ноги у себя или у вашего соседа по строю, вы делаете следующее». Ивакура поманил к себе Йосио и стал показывать на нем эти самые действия, одновременно объясняя. «Первое. Между раной и телом, как можно ближе к ране, вокруг конечности накладываете жгут обязательно на подложенную ткань или одежду. Вязать его непосредственно на кожу запрещается. Второе: затягиваете жгут вокруг конечности в два-три витка, таким образом останавливаете кровотечение. Дальше витки накладываете вплотную и с меньшей силой. Концы жгута закрепляете, понятно? Да, ответил ему нестройный хор голосов. Кто-то тут же спросил, откуда Ивакура узнал обо всем этом. Мне рассказал Владыка, а я вам. Продолжаем. Дальше вот этим кусочком ткани, который называется бинт, вы перевязываете непосредственно рану. Ивакура показал как. После чего движетесь в сторону палатки Сегана, или можете самостоятельно. Если нет, то с помощью соратников. Там вас вылечат окончательно, либо прочитают над вами заупокойную сутру. Небесники засмеялись. Прекратить смех. А ну, быстро предъявили фляжки к осмотру. Буси достали и открыли свои бамбуковые фляжки. Ивакура прошел по рядам, выборочно пробуя воду. Почему вода не соленая? Легко треснул он палкой по голове одному воину. Тебе для чего соль выдали? Прошу прощения, сансай, оправдывался потерпевший. Но соленая вода очень невкусная. Позвольте, я соль так съем с едой, а водой запью. Не позволю, рявкнул ивакура. О модоно отдал приказ в походе всем пить подсоленную воду. Значит, все будут делать, как он приказал, и никак иначе. Но зачем это нам? — спросил другой буси. — Затем, — объяснил сенсей, — желудком маяться не будете. И потом от соленой воды потеешь меньше, а значит, и от жажды меньше страдаешь. Короче, не умничайте, а делайте, что приказано. У кого найду воду без соли, получит пять палок. Понятно? Ну а раз понятно, всем по пятьдесят отжиманий. потом разбиться на пары и отработать приемы накладки жгута по сто раз подряд. На руки и на ноги. А ты, Йосио, покажи мне, что усвоил. Йосио ловко наложил жгут на левое запястье Ивакура. Молодец, — похвалил его Ивакура. С первого раза получилось. Учитесь, олухи. А Йосио стоял и думал. А вот так просто? Кусок сухожилия и бинт? И не нужны уже дорогие и сложные в изготовлении кровостановляющие снадобья. Приемный зал замка Адзути был практически пуст. Ода Набунага, обмахиваясь веером, зашел на помост, сел, положив рядом с собой меч и вакидзаси. Грозное лицо военного начальника, украшенное короткими усами и бородой, излучало неприклонность. Острый взгляд не упускал ни одной мелочи. Махнув веером охране, Ода разрешил начать утренний прием. Список на аудиенцию открывал первый вассал Набунаги, генерал Акети Митсухиде. Митсухиде прибыл в элегантном кимоно из темно-синего шелка, поверх которого надел доспехи, украшенные родовым гербом. Его длинные черные волосы были уложены в традиционный самурайский пучок, а глаза на остром аристократическом лице выражали смесь преданности и тревоги. Генерал смело вошел в зал, встал на колени возле помоста, низко поклонился. — Акэти, сан, — первым начал Набунага, — что привело тебя ко мне в столь ранний час? — Мой господин! — Митсухидо сделал знак охране, и один из самураев занес в зал деревянный ящик, покрытый лаком. положение с кланами ниндзя стало совершенно нетерпимым ночью произошла попытка покушения на моего сына генерал открыл ящик внутри которого оказалась отрубленная голова мужчины с закрытыми глазами охрана несплоховала смогла зарубить сеноби на убийца смог ранить отравленными сюрикенами троих самураев они сейчас умирают от неизвестного яда может даже уже умерли Набунага сжал веер в руке, тот громко хрустнул. «Проклятое это! Отрыжка демонов!» «Господин, я пришел с предложением, которое поможет укрепить вашу власть и устранить одну из самых опасных угроз правлению». «Продолжай», — коротко сказал Набунага, и его взгляд пронзал Мицухиды как клинок. Главные кланы сеноби скрываются в провинции Ига, начал Митсухиде. Я предлагаю осенью начать военную кампанию, чтобы искоренить их угрозу раз и навсегда. Кампания против Нинджа? Задумчиво протянул Набунага. В то время, когда мы еще не закончили осаду монастыря и Сияма Хонгандзи. Впрочем, ладно. Что ты предлагаешь? «Я разработал план атаки, мой господин», — ответил Митсухиде, и его голос наполнился уверенностью. «Мы будем наступать тремя колоннами. Самый главный удар будет нанесен отрядами, которые пойдут через перевал Нагана. Остальные удары станут отвлекающими. Наша цель — замки Таненама-Носё и Кунимияма. После их падения мы вторгнемся в долину Ао и осадим крепость Касивао». Если вы Ода Сама доверите мне возглавить армию, то я веду по дороге Вао вырезать под корень всех жителей провинции Ига. Мы убьем всех, даже женщин и детей. Их тоже. Они все служат или будут служить кланам. Это будущее Ниндзя. Набунага прищурился, его глаза блестели от мысли о новой кампании. но он не позволил эмоциям захлестнуть его. «Митсухиде-сан, твой план хорош, но ты же понимаешь, что лесистая местность Ига даст преимущество Синоби. Они будут нападать внезапно, ночью, и тут же уходить, не принимая боя. Наши коммуникации будут под постоянной угрозой». «Я понимаю ваши опасения, мой господин», — ответил Митсухиде. Его голос был спокоен, но решителен. Однако, если мы будем действовать быстро и слаженно, мы сможем захватить ключевые точки провинции и сломить их сопротивление. Взгляд на Бунаги устремился куда-то в даль, словно он пытался заглянуть в будущее. Я не верю в то, что мы сможем навязать кланам правильный бой в ущельях и лесах Ига. «Мой господин!» — Митсухиде сделал еще один поклон. «Я верю в то, что быстрая подготовленная атака приведет нас к победе!» «Митсухиде, ты всегда был верным и преданным слугой. Я понимаю, что ты хочешь отомстить кланам за попытку нападения на твоего сына. И да, твой план хорошо обдуман. Но я не могу принять решение так поспешно. Дай мне время на размышление. Благодарю вас, мой господин. Поклонился Мецухиде, отступая назад. Я верю, что вы примете мудрое решение. Кто там следующий? Набунага повернулся к охране. Дай мне Отома и этот его вонючий священник Гайдзин принесите палочки с благовониями.